с фрикадельками и с баранины Потребуется задняя нога, с которой нужно срезать мякоть. Лучше попросить это сделать прямо на рынке. В домашних условиях, да еще обычным ножом, справиться будет тяжелее. Кость попросить и порубить, иначе она ни в одну кастрюлю не поместится. Мякоть с ноги пропустить через мясорубку. Лучше дважды. Из костей сварить бульон, постоянно снимая шумовкой пену. Бульон процедить и перелить в чистую кастрюлю или казанок в фарш добавить мелко нарезанный репчатый лук Можно промолоть в блендере Яйцо, специи и измельченную зелень петрушки Посолить и поперчить по вкусу Или добавить смесь специй для баранины Хорошо перемешать Сформовать из фарша шарики Руки смачивать холодной водой В каждый шарик положить по маленькому кусочку холодного сливочного или топленого масла. Его можно предварительно положить на некоторое время в морозилку. На сковороде обжарить мелко нарезанный репчатый лук. При желании можно положить морковь. Рис отварить до полуготовности. В готовый бульон переложить луковую зажарку и мясные шарики. Рис несколько веточек тархуна. Варить до готовности. Мясные фрикадельки. Должны всплыть на поверхность бульона. При желании суп в конце можно приправить зеленью, смесью петрушки и тархуна. Сочетание вкусов. Сладкого с соленым и терпким. Или в сладость добавить кислинку. Или сладкого с горьким. Если в шоколад добавить красный перец. Бабушка не оставляла попыток объяснить своей подруге Варжатхан тонкости высокой кухни. «Мария, я тебя люблю, ты знаешь, но пусть красный перец едят мужчины с мясом, а шоколадку отдай внучке. Не надо смешивать, умоляю тебя. Никто не кладет в пирог сыр и манжир, и ты не пробуй, иначе соседки опять ко мне прибегут и спросят, сошла ли ты с ума. Не знаю про лимон с сахаром, но лимон с солью от давления помогает, это да». Если высокая или слишком низкая, посыпь дольку лимона солью и съешь. Давление в норму придет. Очень хороший способ, — отвечала Варжетхан. Ну, почему ты меня не понимаешь? Я тебе про красоту, поэзию вкусов и названий. А ты мне про давление, — возмущалась бабушка. Мария. «Давай ты будешь писать про поэзию, ну не будешь готовить по этой книге, умоляю тебя!» Смеялась Варжатхан. «Да ну тебя, вот послушай, даже не угадаешь, что такое трибулька. Зеленый лук!» Восхищенно вскрикивала бабушка. «И что?» — не понимала Варжатхан. «Кстати, больше не ешь зеленый лук с солью!» «Знаю, ты любишь, но тебе нельзя». «Вот, все макают зеленый лук в соль, горькое с солен. Идеальное сочетание вкусов», — восклицала бабушка. «Ты сегодня вообще завтракал? Или опять свою газету ела?» «А не яйцо, как я тебе прописала», — строго спрашивала варжетхан. «Не успела, забыла», — признавалась бабушка поэтому так вкусно рассказываешь, голодные потому что. Ты поешь сначала и прочти заново насытый желудок». Варжетхан выложила на стол сваренные вкрутую яйца, домашний сыр, кусок пирога, обжаренного до корочки с двух сторон. Бабушка, как и я, обожала пироги на второй день, обжаренные на масле, часто топленым. Варжетхан сварила кофе, сладкий, очень крепкий. Бабушка набросилась на еду. Знаешь, что я в тебе люблю. Ты вкусно ешь. Есть мужчины, которые вкусно едят, но женщин таких мало. А на тебя смотришь и радуешься». Баржетхан села напротив с кофе. «Вот бы эту книгу на осетинский перевести!» С набитым ртом продолжила рассуждать бабушка. «Только как перевести?» Портулак, Кервель. «Как объяснить совойская капуста?» «Варжетхан, как сказать по-осетински рябчик?» «И никак не могу понять, что такое рыбиклей. клей. Ты не знаешь?» «Я знаю, что если ты пойдешь по селу спрашивать, что такое рыбиклей, клей, то все село опять ко мне придет с вопросом, совсем ты сошла с ума? Или я могу тебе дать отвар? Вот зачем ты спрашивала у бедной Лианы? Вводятся ли в тереке ерши?» Она же потом ко мне прибежала, и я ей час на баба гадала, чтобы оно успокоилось наконец. Она же решила, что ты что-то знаешь, чего никто не знает. И твои эрши обещают засуху, наводнение, причем одновременно, и то, что она опять будет тонуть в тереке, как в детстве. она так переживала, что мне пришлось ей нагадать внука, и что мне теперь делать? Скажи спасибо, что ее невестка Нина приходила ко мне три дня назад и просила отвар от утренней тошноты. И этого, как правильно сказать по-русски, когда очень неприятно найду смотреть. И думаешь, зачем съела еще один кусок пирога? Изжога? Да, точно, изжога. Я сразу поняла, что Нина беременна. Она решила никому не говорить, чтобы ее свекровь, бедная Лианна, которая устала ждать внуков, и уже все село знает, как она устала их ждать, раньше времени не обрадовалась. Нина хорошая девочка. Когда ей сказала про беременность, она так плакала от счастья. Не верила. Пришлось ей тоже бобы бросать, чтобы уже поверила наконец. Но как мне сделать, чтобы у Нины родился сын, которого ей бобы предсказали? А что мне оставалось? Девочку надо было успокоить, и Лиана теперь внука ждет, потому что мне и ее бабами надо было успокоить. Хорошо еще велела рот на замке держать, иначе предсказаний не сбудется. Ты об этом подумала, когда к Лиане со своими эршами подходила? Все из-за твоих эршей! Кто они такие? Хоть скажи, чтобы я знала, в какую сторону бобы бросать. Рыба такая, мелкая, в реках водится. «Ух, а из нее очень вкусная, надо статью написать про достижения современной медицины». «Ну почему женщины верят твоим бабам? Они идут к врачу». Бабушка уже обдумывала план Фильетона. В горных реках водилась форель, я это точно помню. Другие виды не были особо распространены и рыбу не жарили, а, как правило, варили. Секрет заключался в соусах и зелени которыми приправлялось блюдо. Рыба подавалась холодной, считалась закуской, а не основным блюдом. Есть один рецепт, который я использую до сих пор.